Глава четвертая. Итак, первонаперво я сверяюсь с обновленной статистикой моего класса. Класс – лорд. Все, докуда светит Солнце, твое, текущий статус, архонт, баф, плюс 20 к харизме, плюс 15% ко всем характеристикам, плюс 7% к характеристикам прямых подчиненных. Бонус к харизме неплохо так подрос, и это приятно. Однако имеется нюанс. Существование древнего ужаса и мое становление первым последователем как-то повлияло на мое обаяние. Сам по себе эффект еще не проявился. Но, пожалуй, тот факт, что я теперь буду не создавать толпы фанатов, а как раз-таки наоборот вводить их в ступор, не самая приятная новость. Хотя, как знать. Возможно, теперь я смогу даже свою харизму использовать на поле боя как секретную технику. Мгм, блин. Хоть бы не в качестве техники соблазнения. Но не будем о грустном. Самое главное, так это то, что баф к моим статам увеличился аж в полтора раза. Вот это я понимаю. Вот это нам надо. И желательно побольше». Даже страшно подумать, какой процент будет у моего класса на уровне, этак, 10 или и того выше. Как скоро лорды станут машинами для убийства всего и вся? Это, конечно, если качать в основном силу, выносливость и ловкость. Также подрос баф для прямых подчиненных, что делает положение гражданина еще более ценным активом для любого игрока. Этакая награда от системы за добросовестную службу лордам Ведь иных подчиненных ни один правитель не приблизит к себе. Далее идет статистика обновленной Спарты. Поселение. Спарта. Уровень. Город. Бонусы. Плюс 10% защиты против диких животных. Плюс 10% защиты против захватчиков. Плюс 10% урон, наносимый жителями поселения. Плюс 10% скорости роста растений. Плюс 10% скорости роста домашних животных. Бафы выросли на 2%, зато каких? Уже то, что животные в спарте растут на 10% быстрее, чем в дикой природе, просто бросает вызов созданию. Пока какой-то бычок будет расти на убой 100 условных дней, наш прокачается за 90. И это мы еще только-только вошли на этап города. А дальше что будет? М -м -м, невольно ощущаешь предвкушение. Однако все это вопрос будущего. Население. 1 лорд, 3 жены лорда, 68 граждан, 474 жителя, 483 раба, 1029 игроков. Индексы. Экономика – 13,100, политика – 9,100, культура – 9,100, армия – 16,100, ебалы – 16,035, место в рейтинге – 74,128. При взгляде на население я невольно поджимаю губы, но тут же перехожу к следующим показателям. Спарта прошла на волоске во время испытания, и я не намерен повторять столь неоднозначный опыт. Воистину, удвоенная сложность знает, как дать вам прикурить. Система никогда не оставляет даже малейший вызов без ответа. Покажи ей фигу, и получишь столб молнии с небес. Только подумай о том, чтобы показать ее и моментально запнешься о появившуюся буквально из воздуха веточку. С каждым днем становится понятнее, что система вовлечена в нашу жизнь на всех уровнях. Она следит за твоим развитием, контролирует твои возможности, направляет в том или ином направлении, а также наказывает за попытки отойти от портаренного маршрута. Обгон такого же участника движения она даже поощряет, но вот за попытку свернуть с дорожного полотна... Уже следует небесная кара. И ведь даже непонятно, куда мы все следуем и чего от нас жаждет система. Какую цель преследуют? Абсолютная власть? Для кого? И главное, нафига? Я глубоко вздыхаю. Такими темпами можно провести весь день, а может и целую неделю в философском запое. А потому ну его к черту. Работает не лезь, а то еще и убить же может». И вот наступает тот самый момент — хомячество. Самое главное — появляются в продаже открывашки. Так что теперь не придется скупать их контрабандой из Вавилона. Все же Меджнун в последнее время подзатянул пояса своих приближенных, из-за чего добыча даже одной такой хлопушки уже становилась приключением на 20 минут. Поэтому, недолго думая, я скупаю сразу 20 штучек. Наконец-то Спарта сможет открыть все кластеры в непосредственной близости и создать зону, лишенную каких-либо сюрпризов от системы и не только. Полагаю, именно благодаря хлопушкам вокруг Вавилона и образовалась степь. Всех, кого можно, они запылесосили, а когда достигли города, то и потребность в столь стремительном росте пропала на какое-то время. И эту долю просто переложили на кочевников и орду. Эх, и все же гениальная методика! Была. Следующей плюшкой от города становится пятый уровень мастерских. Теперь в них может работать вплоть до 50 игроков. А это уже ого-го какой уровень. Не мастерские, а воистину самые настоящие мануфактуры. Среди прочего, обращая внимание и на то, что то же водяное колесо теперь можно делать по чертежу, что изрядно прибавляет к прочности и эффективности работы. Занятно. Новые типы домов, миниатюрные особняки, каменные постройки широкого профиля, склады, акведуки, ветряные мельницы, чего только в системном магазине теперь нет. В общем, становится понятно, что Спарту в ближайшее время ждет еще одна массовая перестройка. Все же каменные здания выглядят куда как цивилизованнее, да и пафоснее своих деревянных предшественников. Вообще, по ощущениям, ассортимент увеличился в несколько раз. И это еще только город первого уровня. Что же там на втором или третьем? Хм. Теперь я даже не в силах упрекнуть Меджнуна за его поспешность в плане возвышения Вавилона. С такими перспективами и возможностями даже риск массовой эпидемии кажется чем-то незначительным. Однако спустя несколько минут беглого осмотра магазина я ошарашенно раскрываю рот. «Не может быть!» Сглатываю я, читая описание одного небольшого свитка. Имя. Свиток поселения. Описание. «И сказал лорд, все, что вижу, мое». И спросил его слуга, «А где мое?» Лорд ответил, «Там, где я тебе укажу». Бонус. Позволяет создать дочернее поселение. Стелла дочернего поселения связана напрямую со стеллой основного поселения. Дочернее поселение не может быть выше основного в этапе развития. При разрыве свитка в указанной области ставится стелла. Цена – 5000 ебалов. Целое, чтоб его поселение. Одноразовый предмет, который реально способен создать свою сладкую жизнь в любой точке, где ты захочешь. Это уже не какой-то форпост, а настоящее поселение. Вот это я понимаю. Вот это действительно масштаб. Если вокруг Спарта расположить хотя бы 2-3 таких свитка, то это вполне себе может превратить столицу моей фракции в целую агломерацию. Хм, очень даже интересный вариант. Но даже если не ставить вокруг Спарта, то... Это уже не какой-то фарпост с ограничением в 5 построек, а целое поселение с бесконечным потенциалом роста. Цена, правда, кусачая, да и одноразовый, чтобы его но всего хорошего в меру. С учетом нового дохода это кажется не такой уж и большой ценой. Кстати, да, стоит отдельно упомянуть новую статью получения ебалов, которая теперь составляет ошеломительные 500 единиц. Вот тебе и раскрыта тайна магнатства Вавилона и его лорда. Каждый месяц он на руки получает 15 тысяч ебалов, и это самый минимум, не говоря уже о торговле товарами, услугах хозяев аукционов, сборов с гостиниц, таверн, борделей и еще многого-многого прочего. Новых же слотов в предметах, артефактах было столько, что аж голова идет кругом. Но я уже сейчас могу заявить с уверенностью, что город — это всего-навсего начало для любой крупной фракции. Я уверен, что дальше только больше. Покачав головой, я покидаю Стеллу следует какое-то время переварить ошеломление от многократно расширившихся возможностей, а также продумать нашу стратегию, исходя из предстоящей волны расширения. Ведь не зря же я скупил целых 20 хлопушек. Краем глаза замечаю целую таблицу с реакциями. Заинтересованные поселения получают новость о вашем повышении. Вавилон разъяренно негодует в ответ на ваш стремительный рост. Афины взирают на вас в нерешительности и с опасением. Москва задорно кивает, удовлетворенная вашим скачком. Киото хранит многозначительное молчание. Техас объявляет аплодисменты вашу честь. Рим настороженно шипит в разочаровании. Шурик! Опять чертов Шурик! Тяжело выдохнул Меджинун, присосавшись горлышко бутылки с королевским сидром. Базальт недовольно дернул щекой. Мой лорд! «Вы уже пьете третьи сутки. Может, самое время...» Но тут лорд Вавилона замер, словно вчитываясь в строчки текста перед собой. Его лицо резко побледнело, губы обратились в тонкую линию, а глаза ей вовсе едва ли не вылетели из орбит. Базальт резко пригнулся, уклоняясь от снаряда. А сразу следом бутыль впечаталась в стену, расплескав свое содержимое. «К черту все! Плевать! Мне уже все равно!» «Хотите Вавилон? Да забирайте! Я устал! Я ухожу!» Рыкнул в бессилии мужчина. «Но куда?» — еще тише спросил Базальт. «В запой! Куда же еще?» Ответил ему некогда грозный лорд единственного города в степи. Гегемония Вавилона стремительно приближалась к своему закату. «Нам нужно куда больше средств вложить во флот!» «Спарта не дремлет! Если мы не будем иметь подавляющего преимущества на воде, то нас ждет крах!» — рычали слоны. Ладьи им отвечали в той же манере. «Да? А на суше вы что предлагаете делать? Палками помахаться? Если лорд Спарта высадит под наши стены хотя бы десяток своих фалангистов, то афины будут обречены!» — не унимались те. «Нам нужна настоящая армия, полноценная и готовая встретить любого!» «А не кучки наемников и стражи!» Гарпи же молча смотрел на это противостояние, как на игру детей в песочнице. Ведь ничем иным все эти склоки и интриги не были. Игрой. Разве что, где вместо каких-то пространных желаний построить самый лучший замок и получить признание всей песочницы, каждый желал лишь одного — власти и силы. Силы диктовать свою волю остальным. И Гарпия достиг немалых успехов на этом поприще. Но еще больше ему предстоит только достичь. Но не все сразу. Хаос и склоки между слонами и ладьями — это возможность. Лестница, по которой он обязательно поднимется. Докуда? Гарпий сам хотел знать ответ. И Спарта в его возвышении сыграет просто идеальную роль общего пугала потому что как еще он мог использовать лорда Спарты себе на пользу? Лорд Данте глядел на уже восстановившийся Милан со своего балкончика. Игроки снова сновали по улочкам, быки и гориллы также добросовестно исполняли свои обязанности. Приняв стакан с соком от фея, он едва уловимо улыбнулся и пригубил напиток. «И все же лорд Шурик умеет удивлять». «В который раз?» Задумчиво выдал мужчина, обдумывая свои действия, как и будущее отношение со Спартой. Какой выбор ему следовало предпринять? Стать достойным соратником растущего колосса или же пойти несколько иным путем? Еще одна загадка на его счету. Он все же справился. С улыбкой кивнула актриса, лежа в своих покоях. Девушка моментально притянула к своему элегантному телу, ростовую подушку и сжала ту, что есть сил. «У него вышло», — подумала актриса, чуть ли не завопив. Ее выводы в который раз подтверждались. Лорд Шурик — именно тот мужчина, что сможет исполнить все ее хотелки и желания. За его спиной можно было смело укрыться и не беспокоиться ни о чем. О чем еще вообще можно желать? Он — та самая опора, которой ей не хватало все это время. Осталось только его заполучить в свои руки, что оказалось не таким уж и делом. Впрочем, разве могло быть как-то иначе? Ей не нужен был послушный и безвольный пес без своего мнения и желания. Нет, леди Москвы нужен был сильный и самостоятельный мужчина, который будет знать, что делать и куда следует вести свой корабль. «Нам следует поторопиться», — вторила ее мысль Мирантис. Он должен стать нашим, как можно скорее, любой ценой. В кое то веки актриса была согласна с надоедливой богиней в своей голове. Спарта тяжело пережила испытания, а точнее его последствия. Все же атака духов не проходит без последствий. Немало жертв было среди тех, кто находился на переднем крае на стенах. Одержимые во время резни между собой мало обращают внимания на окружение, а потому нередко в горячке боя они улетали за парапет прямо вниз головой. Даже несколько гвардейцев погибло, рухнув на землю с крепостных стен. Однако самый большой процент смертей, как я уже упоминал, оказывается среди легкой пехоты и поднятого ополчения. Вслед за нами одержимые гвардейцы и высокоуровневые игроки ворвались в ряды относительных новичков. Учитывая разницу в 10 плюс уровней, неудивительно, что их столкновение было кровавым. Крайне кровавым. Из-за чего теперь приходится с партией сталкиваться с соответствующими последствиями. У окраины теперь уже города раскидывается полевой госпиталь. Коек в любом случае не хватило бы на сотни и сотни раненых разной степени, из-за чего пациентов кладут на шкуры или одеяло. Сквидвард и Лола, к счастью, пережили мясорубку среди новичков во многом благодаря тому, что они, как и другие лекари, располагались в самом-самом тылу. Их, считая, не задело общее безумие, но даже так троих помощников старый врач не досчитался. Кроме ран физических, самую большую неприятность составляют раны ментальные. И я сейчас даже не про налет духов говорю, а просто про само сознание игроков. Им приходилось убивать своих же соратников, друзей, близких, а кому-то и членов своей семьи. И духи, словно назло, позволяли им все это воспринимать и чувствовать в полной красе. Пелена безумия не отключала все сознание у своих жертв, чем только усугубляла последующее осознание своих же действий. Да, я и многие прочие понимали, что виной всему духи, но простые игроки этих знаний не имели, Кто-то впадал в страшную депрессию. Некоторые пытались прикончить своих недавних друзей, все еще видев тех кровожадных монстров. Ситуация со временем стремительно ухудшалась. Самосуд, расспросы, настоящая охота на ведьм. Не говоря уже о преследованиях, желания отомщения и раскаяния. Игроки просто искали способ как-либо пережить весь прошедший ужас. Те, кто изливал свою душу, Уже на следующий день имели все шансы обрести недоброжелателя, что желал бы покарать безумца. В общем, крайне неприятное положение, которое побудило меня на самые жесткие меры. Спартанцам, всем без исключения, была донесена вся имеющаяся у нас информация касательно духов. А вся вина была, соответственно, перекинута на сущности. Более того... Я под страхом смертной казни запретил распространяться о событиях, что произошли в период испытания. Просто поставил табу. Немало игроков испытали горе за эти три дня налета духов, и я не имею желания провоцировать их на дальнейшие вспышки ярости. Этот этап требовалось преодолеть как можно скорее. Да, отчасти болезненно, но иного выбора просто не было и быть не может. Резать же друг дружку, ища виновника — Это совершенно не то, что я мог позволить как лорд Спарты. Уже на пятые сутки после испытания, после двух публичных казней путем обезглавливания, кто-то все же попробовал нарушить мой приказ под самое утро, ситуация начала стабилизироваться. В который раз Квидвард показал свою компетенцию, начав оказывать психологическую помощь пострадавшим. В стенах его лечебницы многие находили успокоение и учились принимать утрату кого-то ценного. Но что вызвало куда больший всплеск внимания, так это храм черти что. Я все же рассказал о сущности нашего нового бога-покровителя, как и о его силе противостоять нашествию сущностей извне. Очевидно, что после такого анонса сотни спартанцев двинулись в храм древнего ужаса, чтобы получить благословение и для себя. что же никому не отказывала, принимая всех. Мне потребовалось даже отдать приказ Михалычу перестроить храм, поскольку пространства внутри резко стало не хватать. Из-за чего уже на второй день народного прихода я выставил пугало черти что на главную площадь. Теперь у бога-покровителя резко и неожиданно появилось почти по тысячу преданных последователей. Мало кто решил не идти искать помощь в столь непростой момент. Я даже получил сообщение о том, что бог-покровитель приобрел новый уровень. Уже третий за неделю. И это ведь только начало. И стоит признать, что, несмотря на то, что ситуация мне не очень нравилась, я не стал как-то ограничивать черти что. Пока не ясно, станет ли она нашим верным союзником или лишь временным партнером. Мне остается только наблюдать за ней и не позволять действовать слишком свободно. А потом... Потом уже будет видна сущность нашего Бога-покровителя. Будет действительно работать не за слово, а за совесть ради Спарты, И я окажу ей свою полную поддержку. А если же попробуют качать права, то я уже изгнал одну богиню. Изгоню и вторую. Спасибо, что пришли. Устало улыбаюсь я верным министрам. Сегодня у нас на повестке награждение виновников и наказание непричастных. Чего-чего? Моргает Ашарашина геля. Михалыч с улыбкой качает головой. «Каламбур», — поясняет моей супруге Ботан и поправляет оправу. «Вот оно как!» — понятливо кивает Геля. «Простите, голова уже совсем не варит. Сами понимаете». «Мы все понимаем», — берет слово Тохич. «У меня теперь работа выше крыши. Столько замен предстоит, повышений. Прям-таки игра волка с яйцами, где я пытаюсь успеть везде и всюду за раз. Я выбрал вас потому, что вы не только самые занятые игроки». Привлекаю я к себе внимание. Но и потому, что каждый из вас отвечает за ту или иную отрасль в «Спарте». Вы четверо определяете вектор движения нашей фракции в мое отсутствие. И по этой же причине я дарую вам то, что позволит вам и дальше направлять «Спарту» в нужном нам всем ключе. Я запускаю руки в экран перед собой, после чего вношу несколько правок и... Внимание! Вы определили четырех игроков для открытия ограниченного доступа к стейле-фракции. Внимание! Будьте осторожны в выборе. Вы уверены в своем решении? Да? Нет? Я спокойно нажимаю «Да», и перед собравшимися появляются целые полотна текста с пояснением их возможностей и ограничений. Теперь вы мои доверенные управляющие стейлы, ухмыляюсь я. Каждому из них я предоставляю доступ к той или иной области в системном магазине. С улучшением Спарта до города я получаю возможность выдать пяти игрокам ограниченные права доступа к стелле. Этакие модераторы, которые находятся ниже меня по рангу и чей доступ я могу в любой момент оборвать или наоборот расширить. Стандартное ограничение стоит на 100 ебалов в неделю, и я не стал его менять. Пусть остается как есть. Михалыч, естественно, приобретает доступ к чертежам и всему, что связано со строительством, включая несколько категорий артефактов. Ботан возьмет на себя науку, исследование, а также сельхоз-составляющую. Туда же переходят и семена саженцами системных растений. Да, теперь в стеле доступна своя собственная оранжерея. Тохичу, понятное дело, вручаю производственные мощности. Список небольшой, Но даже самая незначительная мастерская может изменить жизнь простых игроков в лучшую сторону. Те же стеклодувы, мастерская для обработки камней, ювелирные предприятия. Геля же возьмет в свои ручки социальный аспект жизни, в том числе развлечения, досуг и многое-многое другое. Эти четверо станут моими руками и ногами. В случае моего отсутствия Спарта не лишится системного магазина, и сможет расти в своем темпе, а не как раньше, скачкообразно по итогам моих возвращений из очередного похода или поездки. Пятого управленца я пока не выбираю, оставив место пустым. Так-то я подумывал отдать эту плюшку Алисе, но она все еще находится в бухте Уилсона. Да и в случае чего она может просто прийти к Геле со своими хотелками. Под одной же крышей живем. Не знаю. Оставлю в любом случае пока при себе. Вдруг найдется просто идеальный кандидат. Как раз, когда мы заканчиваем наше первое небольшое собрание после испытания, ко мне спешно подходит фалангист. Мой лорд, прибыл ворон. Без лишних слов я сверяю с содержимым. Нас заблокировали с моря. Избежать боя не удалось. Припасы на исходе, идем на прорыв, экипаж хрюши. Вот же черт!